Глава тридцать «И что?» — насмешливо спросил милый Рим, глядя на меня через прутья решетки. «Ты хочешь, чтобы я поздравил тебя с новым завоеванным рангом? Невеликое достижение. Ты уже сейчас сможешь дойти до конца и освободить огонь». Я молчал, глядя ему в глаза. Для этого мне приходилось слегка поднимать голову, Ведь нынешнее тело было пониже прежнего. Я пришел сюда один, сказал Лариотису и Авелли, что не желаю пока ни о чем разговаривать. Как ни странно, они меня услышали и отступили, хотя Авелли очень хотелось меня утешать, а лариотис убить мне морду. — Я человека убил, — сказал я и содрогнулся. Руки все еще помнили, как меч пронзал беззащитную плоть. — Я тоже, — пожал плечами Милый Рим. — Складывается впечатление, что именно поэтому мы оба здесь. Пришлось кивнуть. Пока я шел, летел сюда, внутри меня зрели целые речи, которые убедили бы и глухого. Но сейчас, глядя в циничные глаза Милый Рима, я понял, что те слова потерялись. — Я не хочу. Голос прозвучал так, как и должен был по-девчачьи. В нем не осталось никаких моих ноток, да и плевать мне было. «Хорошо, что тебя никто не спрашивает», — отрезал в ответ милый Рим. «Знаете», — решился все же я, — «знаете, когда я только попал сюда, мне показалось, вам на меня немножко не плевать». «Что-то такое было в ваших глазах, не знаю, как объяснить, что заставляло меня думать, будто я для вас не просто подопытная мышь». «Мышь?» — вскинул брови Милой «Неважно», — поморщился я. «Вы же умный человек, схватывайте суть. Не то чтобы вы смотрели на меня, как отец на сына. И, конечно, я не знаю, что бы вы сделали со своим сыном, если бы он вдруг стал дочерью». В общем, да, все очень сложно, но я просто хочу спросить. Милый Рим кивнул, подбадривая. Смеется он надо мной или сочувствует, было невозможно понять. Я набрал воздуха в грудь. Посмотрите мне в глаза и скажите прямо, что вам плевать на меня. Или что не плевать. Скажите правду. Ради вас я притащил ту свечу. Ради вас. Не ради огня. Не ради своего спокойствия, нет, я просто не хотел, чтобы вы умирали. Вы, конечно, редкостный подонок, но вы меня столько раз вытаскивали из всякого дерьма. Правда, из-за вас я в этом дерьме и оказался. И вы чуть не погибли, возвращая мою сестру из мертвых. Правда, из-за вас она и погибла. И вот сейчас вы убили Герлима, чтобы спасти мне жизнь, хотя у вас свои мотивы. «Но неужели вам действительно на меня плевать? Неужели вы хоть самую капельку не хотели бы спасти меня от этого всего и просто дать мне жить?» Милый Рим молчал. По его лицу я по-прежнему не мог ничего прочитать. По моему лицу текли слезы. «Проклятые девчачьи гормоны!» Я вытер глаза рукавом, открыл рот, чтобы еще что-то сказать, но... «Достаточно», — поморщился милый Рим. «Разговор не имеет смысла. Ты сам принес клятву, и огонь ее принял. Чего теперь хочешь от меня?» «То есть я так и так умру?» — прошептал я. «Нарушу клятву — умру. Доношу огонь — умру в родах». Последнее ты откуда взял? Я замер с раскрытым ртом. Милый Рим покачал головой. Возьми в привычку. Как только что-то становится непонятно, спрашивай у тех, кто знает, а не у тех, кто что-то слышал. — То есть я не умру? — обрадовался я. — Можешь и умереть. Когда огонь вырвется, он сразу сотворит множество разрушений. Но это вовсе не обязательно и маловероятно. Ты чушь этому миру, Мортегар. Ты здесь только благодаря огню. Как только огонь тебя покинет, ты вернешься домой. Лишишься воспоминаний и, само собой, разумеется, всех магических сил. И Настя — моя сестра? Нет, она выжжена из твоего мира. Ты не вспомнишь, что у тебя была сестра. Тебе и так было больно про нее вспоминать, потому что памяти о ней уже нет, есть лишь ее отражение в огне. Поэтому я был так удивлен, что ты уперся и заставил меня ее вернуть. Нужно было иметь недюжинную силу воли, чтобы удерживать воспоминания, которых нет. Милый Рим отошел от решетки и сел на нары. Подпер кулаком подбородок. «Я вижу», — сказал он. Как облегчение у тебя на лице сменяется страхом. Ты не хочешь покидать этот мир? И если собрать воедино всю ту чушь, которую ты тут нес, очистить ее от шелухи и выразить нормальными словами, то ты спрашиваешь, не хочу ли я забрать у тебя огонь и дать тебе возможность просто жить в этом мире. Мои пальцы впились в прутья решетки до боли. «А вы хотите?» — отвечал милый Рим нехотя. Играть роль доброго дядюшки ему явно притило. «Возможно», — сказал он. «Но, видишь ли, ты дал клятву. И, кроме того, между мирами свободно перемещаются только души, а удержать здесь плоть я не смогу. Так что смирись, ты здесь лишь благодаря огню» и пробудешь здесь столько, сколько огню понадобится. Он посчитал, что поставил точку в разговоре, но я вдруг почувствовал знакомое волнение сердца. Что-то такое я испытывал, когда придумал переселить сестру в тело Талли. Или когда сочинял, как спасти Авеллу, попавшую в плен Клариотису. То самое смутное предчувствие какого-то глобального плана. Пока без четких очертаний. Повернувшись, я выбежал из казематов, оставив Милая Рима в одиночестве и молчании. Взломать кабинет Милая Рима оказалось не так уж сложно. В этом мне активно помогала Авелла, отделаться, от которой у меня не получилось. Мое первое проникновение со взломом! воскликнула она, когда под натиском наших двух печатей стена наконец расступилась. — Вот не нравится мне это первое, — проворчал я. — Ты от меня плохому учишься. И очень рада, что у меня наконец-то появился учитель, потому что раньше все приходилось узнавать самой. Вздохнув, я принялся за работу. Брал книги с полок, складывал их на стол. Большинство книг оказались на праязыке, и прочитать я их не мог. Потом нашел словарь. Вручил его Авелли, которая утверждала, что немного разбирается в проязыке. Полчаса ушло на перевод нескольких названий. Названия, как назло, не имели никакого практического значения. Огонь на ветру — что это? А как насчет пылающие цветы? Романтичные творческие натуры состояли в клане огня. «Сэр Мортегар, вы только посмотрите!» Услышал я, когда лез на самую верхнюю полку, надеясь хоть там найти что-нибудь читабельное и полезное. Обернулся. Авелла открыла ящик стола, и оказалось, что открыла удачно. Ящик был доверху полон листами, исписанными Милой Римом. Пробежав их взглядом, я сообразил, что это была целая научно-исследовательская работа по перемещению между мирами с использованием силы огня. «К моему приезду тут, оказывается, серьезно готовились», — заметил я. Мы читали, сидя в кабинете, пока глаза не начали слепаться. Хотели попить кофе, но ничего подобного в подземелье не обнаружилось. За неимением лучшего средства взбодриться сходили в купальню. «Смотрим в разные стороны», — предупредил я. «Как бы чего не вышло». «Конечно, как скажете, сэр Мортегар» пролепетала Авелла, которая теперь опять стала очень кроткой в подобных вопросах. Улёгшись в соседние ванны, мы некоторое время молчали, наслаждаясь горячей водой. Потом я спросил. «Как Лариотис?» «Прекрасно», — отозвалась Авелла. «Когда мы расстались, он отмечал победу». «А обо мне говорил что-нибудь?» «Зачем вам его мнение, сэр Мортегар?» Я первым нарушил уговор и повернулся в ее сторону. Потом голову повернула Авелла. Нет, все-таки невозможно привыкнуть видеть себя со стороны. Он мой друг, — сказал я. И наставник? Безусловно. Но разве без него вы не знаете, что поступили страшно и что в этом не было необходимости? Я откинул голову назад, посмотрел в каменный потолок. «Мне кажется, что я как будто раздваиваюсь», — признался я. «Одна моя часть говорит, что я сотворил страшное и никогда не смогу себя простить. Эта часть боится, ее трясет. А другая часть спокойно заявляет, что я поступил правильно и теперь умею убивать. Как будто получил новый полезный навык — убийство. И я никак не могу понять, какая часть права. «Быть может, Тоби», — задумчиво произнесла Авелла. «В любом случае, я вас понимаю, сэр Мортегар, потому что я испытываю ровно то же самое из-за ситуации с Баргендой». Да уж, сравнила. Хотя, если подумать, то между сексом и убийством действительно есть много общего. И для одного, и для другого нужно как минимум двое человек. Назад ничего не вернешь. Последствий может быть очень много или не быть вовсе. Я окунулся с головой, чтобы вымыть оттуда лишние мысли. Вынырнув, сказал. «Ладно, продолжаем искать». «Продолжаем», — взметнула кулак Авелла. Прошел день. Ночь перевалила за середину, когда записи Милой Рима закончились. К этому времени Авелла впала в уныние, а я, наоборот, пришел в какое-то нездоровое возбуждение. «Нам это никак не поможет», — сокрушалась Авелла. «Разве что попросить Лариотиса, чтобы он исторг наши души из тела, а потом позвал их обратно, но...» «Не выйдет», — перебил я. «Милый же пишет, что исторгнутая из тела душа может вторично воплотиться только в другом мире». Потом, конечно, можно ее обратно, но мы там такого накуролесим, что лучше не надо. — Хорошо. Тогда почему ты такой радостный? — спросила Авелла с плохо скрываемым раздражением. — Кажется, она впервые пыталась на меня рассердиться. Будь она в своем теле, это выглядело бы мило, но в моем... — я отвел взгляд. — Потому что мы можем призвать одну очень интересную душу. И как знать, вдруг она нам расскажет что-то такое, о чем даже милый Рим не в курсе. Стоя в святилище, я с минуту смотрел в огонь, глубоко дыша и настраиваясь. А потом опустил взгляд в книгу и начал читать, тщательно выговаривая дикие сочетания звуков. «Кщаолнаай Аксанаиас Канда». Показалось, пламя полыхнуло ярче, но я не разрешил себе отвлечься, продолжал читать ровным голосом. Заклинание занимало три строки, и, покончив с ними, я поднял голову. Они мурут, произнес я последнее слово. Я был готов к тому, что получится далеко не с первого раза, что придется читать снова и снова, Ведь ударения, например, могли быть неверными. Но результат превзошел все мои ожидания». Негромко ахнула Авелла, стоящая поодаль у стены. Огонь у подножия статуи вспыхнул, поднялся до потолка, растянулся в такой же экран, какой демонстрировал мне мертвец Райхерт в подводной пещере. «Только теперь на экране я увидел стоящего в темной комнате старика, с темно-рыжими волосами, бородой и усами. «Они мурут!» — шепотом повторил я, и книга, выскользнув из моих рук, грохнулась на пол. Старик посмотрел на меня. Сначала мне почудилась радость в его изборожденном морщинами лице, но вдруг ее сменил чуть ли не ужас. «Что? Что ты такое?» Разнесся по святилищу шепот призрака, перепуганного до смерти.